Глава двадцать До госпиталя Святого Креста добрались к полудню. Гроссиэлла припарковала автомобиль и поспешила в здание через главный вход, предусмотрительно обогнув приемный покой, где ее могли узнать коллеги. Попутно она объяснила Терри, что в последнее время брала слишком много отгулов, не хотела оставлять Реймонда одного после смерти Глори, и в результате попала в немилость к начальству. Если ее застанут на работе в неурочный час, проблем не оберешься. А за то, что она собирается сделать, ее вообще могут уволить. Поэтому лучше не светиться». Униформа Гроссиелла открывала перед ними все двери. Никто не пытался их остановить, не задал ни единого вопроса. На лифте для персонала они поднялись на четвертый этаж. Часы показывали начало первого. По дороге в клинику грасиела посвятила Маккалеба в свой план – На все про все им отводилось 15 минут. Именно столько времени девушка-лаборант тратила на то, чтобы спуститься в столовую, взять обед и вернуться в отделение патологии. Вообще-то лаборантам на перекус выделялся час, но в отсутствии сменщика они всегда обедали на рабочем месте. Официально сотрудники лаборатории приравнивались к медперсоналу, но поскольку их деятельность не подразумевала ухода за больными, напарник им не полагался. Расчеты Грассиеллы оправдались – В пять минут лаборантки на месте не оказалось. Глядя на монитор с заставкой излетающих тостеров, Маккали пощутил прилив адреналина. Впрочем, его радость была недолгой. За столом, в противоположном конце огромного помещения, сидела женщина в сестринской униформе. «Привет, Патрисия!» — не растерявшись, дружелюбно окликнула ее Гарсиэлла. «Как твое ничего?» Женщина оторвалась от истории болезни и улыбнулась, скосила глаза на Маккалеба и снова повернулась к Грэссиэле. «Грэссиэла, девочка!» Растягивая слоги на манер латиноамериканского диктора новостей, поприветствовала ее Патрисия. «У меня тишь, гладь! Ты как?» «Потихоньку. Кто у нас сегодня дежурит в лаборатории?» «Пати Кирк. Припахали на пару-тройку дней. Она как раз побежала в столовую». «Хм...» притворно озадачилась Гроселла. «Ладно, сама быстренько гляну». Она обогнула пост и направилась к компьютеру. «В приемку привезли пациента с проникающим ранением грудной клетки. Необходимо срочное переливание, а группа крови редкая. Хочу уточнить, хватит ли у нас запасов?» «А чего не позвонила?» — удивилась Патриция. «Я бы проверила». «Да вот, хотела показать Терри, как у нас все устроено». «Терри, познакомься, это Патриция. Патриция — это Терри». «Студент медуниверситета и наш будущий коллега. Если только мне не удастся его вразумить». Патриция улыбнулась Маккалебу и смерила его оценивающим взглядом. Нетрудно угадать, о чем она подумала. «Да, поздновато я ударился в медицину». Маккалеб покаянно развел руками. Кризис среднего возраста одолел. «Понимаю. Удачи в ординатуре. После нее летний частенько выглядит на полтинник». «Будем надеяться, мне повезет!» Они улыбнулись друг другу, и разговор иссяк. Патриция снова склонилась над историями болезни, а Грасиэла села за компьютер. Заставка с тостерами исчезла, и на мониторе высветилась незаполненная таблица. «Можешь подойти?» — пригласила Грассиэлла. «Патриция не кусается» та засмеялась но ничего не добавила маккали побогнул пост и встал сзади грасилы начисто блокируя патриции обзор грасиела одобрительно подмигнула и получила в ответ заговорщическую улыбку хладнокровие спутницы впечатляло. маккалиб глянул на часы и согнул руку так чтобы грасиела видела время семь минут первого ищем четвертую группу крови завела грасиела уткнувшись в экран Для этого необходимо залогиниться и подключиться к базе Бопра, обширному региональному банку крови настоящей палочки выручалочки для многих больниц. Ясно? Грасеела подалась вперед и провела пальцем по приклеенному к монитору листочку с комбинацией из шести цифр. По пути в клинику Маккалеб выяснил, что проникнуть в систему Бопра не составит особого труда. Код доступа к базе менялся ежемесячно, но пользовались им все, кому не лень. Во-первых, чередующиеся лаборанты. Во-вторых, медсестры, подхватившие простуду или вирус, которых не отправляли на больничный, а просто не подпускали к пациентам и сажали в патологию. Из-за постоянной текучки новый код просто писали на бумажке и клеили к монитору. За 8 лет работы медсестрой Гарсиэлла успела сменить три клиники и везде наблюдала одну и ту же картину. Медперсонал откровенно пренебрегает системой безопасности «БОПРА». Гросела вела код и запустила модем. Раздался характерный звук соединения. «Процесс пошел», — сообщила она. Макалеп снова глянул время. У них оставалось максимум восемь минут. На экране высветилась заставка, а следом графа поиска. Гросела быстро вбила запрос, продолжая вещать. «Открываем страницу, вводим запрос и, вуаля, ждем». Она облокотилась на стол, нервно сплетая и расплетая пальцы. — Гроссиэлла, как поживает Реймонд? — окликнула Патриция. Маккали повернулся и перевел дух. Патриция по-прежнему сидела к ним спиной. — Прекрасно. У меня, правда, до сих пор сердце кровью обливается. Но Реймонд молодец, бодрячком. — Вот и хорошо. Приводи его почаще. — Я бы с удовольствием, но у него школа, если только на весенних каникулах. Тем временем на экране строчка за строчкой возникал список имеющихся запасов четвертой группы крови с указанием точного количества пинт и места их нахождения. Бопра, будучи крупнейшим банком крови, аккумулировал сведения о более мелких хранилищах на всем Западе. «Как видишь, крови в наличии предостаточно», — констатировала Грасиэла. «Врач просил зарезервировать минимум шесть единиц на случай, если пациенту понадобится дополнительная операция». «Кликаем на специальное окошко и бронируем шесть строк. Бронь сохраняется на сутки. Если не обновить до завтра, ее снимут». «Понятно», — кивнул Маккалеб, изображая из себя примерного студента. «Завтра надо не забыть напомнить Патти про бронь». «А что делать, если нужной крови в регистре не окажется?» — подал голос Маккалеб, заранее подученный Грассиеллой. «Хороший вопрос», — похвалила она, берясь за мышку. Тогда нажимаем на иконку с изображением капельки крови, открываем регистр доноров и ждем. Через пару секунд на мониторе начали появляться имена, адреса, контактные телефоны и прочая информация. Здесь полный перечень доноров с четвертой группой, где их можно найти, как связаться, последняя дата забора крови. На одном доноре далеко не уедешь, нужно чередовать, выбирая тех, кто живет либо неподалеку от клиники, либо по соседству с банком крови. Так проще и удобнее. Не умолкая ни на мгновение, гросела водила пальцем по экрану. Список состоял из 25 человек, обосновавшихся преимущественно на Западе. Гроссиелла задержалась на имени Глори и постепенно добралась до конца списка. Ни Джеймса Кордала, ни Дональда Кенниона в нем не значилось. У Маккалеба вырвался вздох разочарования, однако Грассиэлла жестом велела ему набраться терпения и ткнула в клавишу «Вернуться к началу». В тот же миг на экране высветилось штук 15 новых имен. Первым шел Джеймс Кордал, а предпоследним Дональд Кеньон. На сей раз дыхание у Маккалеба перехватило, лишив его дара речи. Гросела мрачно кивнула. Предположение о мотивах убийцы подтвердилось. Макалип придвинулся ближе и прочел сопутствующую информацию. Кордел не сдавал кровь девять месяцев, а Кеньон и вовсе шесть лет. Внимание привлекла заглавная буква «Д» со звездочкой напротив обоих имен. У остальных в списке было по одному из символов, единицы удостаивались сразу двух. Что означает д? Донор? Не совсем, шепотом откликнулась Гросела, глядя на Маккалиба в упор. Это доноры органов. Они подписали соответствующие бумаги, получили отметку в водительских правах. Если они скончаются в медучреждении, их органы сразу пойдут на трансплантацию. Маккалиб отвернулся, не в силах выдержать ее взгляд. Очередное доказательство собственной правоты совсем не радовало. А звездочка. «Надо уточнить». Гроссиэлла вернулась к началу списка, где приводилась расшифровка условных обозначений и, отыскав звездочку, прочла. «ЦМВ — отрицательный. Большинство людей являются носителями безвредного вируса с длинным названием, сокращенно ЦМВ. Примерно у четверти населения он отсутствует. Этот фактор нужно непременно учитывать при трансплантации для полного совпадания донора и реципиента». Знакомый с нюансами Маккалиб молча кивнул. «Пожалуй, на сегодня все», — тихо заключила грасиела намереваясь выйти из программы. Однако Маккалиб схватил ее за руку, прежде чем она успела кликнуть мышкой и разорвать соединение с компьютером Бопра. грасиела вопросительно подняла бровь. МакКалип покосился на Патрицию. Его намерения не предназначались для ее ушей». Бросив взгляд по сторонам, он заметил планшет с незаполненными бланками и прикрепленным к нему карандашом. Потом ткнул пальцем в Патрицию и жестом велел Гарсиэле отвлечь ту разговором, а сам схватил планшет и начал торопливо писать. — Патриция, как там Чарли? — завела Гарсиэлла. — Прекрасно. Козлит по полной программе. — Да уж, вы идеальная пара. — Ох, не говори. Макалип сунул планшет с наспех царапанными вопросами. «Первый. Можешь распечатать список доноров?» «Второй. Можешь открыть файл Глори?» «Третий. Кому достались ее органы?» грасиела пожала плечами и одними губами произнесла «Не знаю». Потом повернулась к компьютеру и принялась за работу. Навела стрелочку на верхнюю панель и нажала «Печать». По счастью, компьютер был подключен к лазерному принтеру, который выполнил заданную команду практически бесшумно, не привлекая внимания Патриции. Макалеп быстро сложил листы вдвое и спрятал во внутренний карман пиджака. Гроссиелла тем временем вернулась в основное меню, открыла панель задач и кликнула на иконку с изображением сердца. Появилось окно с надписью «Данные о пересадке» и требование ввести пароль грасиела пожала плечами и ввела прежний код доступа. Стрелка превратилась в песочные часы. Потянулось томительное ожидание. Маккалеб глянул время. Четверть первого. Драгоценные минуты стремительно таяли. Патти Кирк вот-вот вернется и поймает их с поличным. Излагая свой план, грасиела ни словом не обмолвилась о том, как они будут оправдываться, если их застукают. «По-моему, комп завис». Грассиэлла сердито треснула по монитору. Макалиба всегда поражала искренняя вера людей в такой способ починки неисправной техники. Он хотел успокоить Грассиэллу, но тут скрипнули колесики кресла Патриции. Женщина встала, очевидно, с намерением помочь. «Вроде отмер», — сообщила Грассиэлла. Макалиб развернулся, загородив от Патриции экран. «Чертовы компы! Вечно с ними беды!» — проворчала Патриция. Пойду на крылечко за колой, заодно перекурю. Еще увидимся, Грассиэлла. Она улыбнулась Маккалебу. Было очень приятно познакомиться. Взаимно. Маккалеб послал ей ответную улыбку. Пока, — добавила Грассиэлла. Патриция обогнула пост и направилась в коридор, не удостоив монитор взглядом. Едва она скрылась за дверью, Маккалеб припал к экрану, на котором горела надпись «Особый уровень доступа». «Попробуйте снова». «Что это значит?» — нахмурился Маккалеб. «Значит, что пароль не подходит. Нужен другой. Сколько времени?» «Время рвать когти. Отключайся». Грессиэлла прервала соединение, раздался характерный щелчок. «Что ты затеял?» — недоумевала Грессиэлла. «Потом объясню». «Надо срочно убираться отсюда!» грасиела поднялась, задвинула стул, и они поспешили к выходу. В коридоре повернули направо и двинулись к лифту. Шли быстро, как воры. Навстречу им шагала женщина с банкой колы и упаковкой сэндвичей. Заметив Гроссиэллу, она расплылась в улыбке. «Проклятье!» — чертыхнулся Маккалеб. «Это ведь...» «Ага, мы вовремя смылись». «Не совсем. Задержи ее!» «С какой стати?» — удивилась Грассиэлла. Макалип притворился, что чешет нос, и, заслонившись ладонью от приближающейся женщины, произнес. «Заставка появится не раньше, чем через минуту. Она сразу догадается». «Ну и плевать. Мы же не воруем государственные тайны». Впрочем, Грассиэле не пришлось ничего делать. Патти Кирк задержалась сама. «Грассиэлла! Каким ветром?» Наткнулась в столовой на Джей Томкинс. Она злющая, как черт. «Говорит, ты заколебала брать отгулы!» «Не выдавай меня, ладно?» — взмолилась Гросела. «А зачем тогда пришла? Да еще в таком виде!» Патти кивнула на униформу. «Патти, познакомься, мой друг Терри. Учится в меди, и обещала показать ему клинику на случай, если он захочет поступить к нам в ординатуру. А форму надела, чтобы избежать лишних вопросов. Ну, ты понимаешь, Терри — это Патти Кирк». Они с улыбкой пожали друг другу руки. Обмениваясь дежурными любезностями, Маккалеб прикинул, что тостеры уже запорхали по экрану. Патти покосилась на Грассиэллу и вздохнула. «Джей, тебе голову оторвет, если узнает. Она думает, ты с Реймондом. Короче, с тебя причитается». «В долгу не останусь», — заверил Грассиэлла. «Только не рассказывай ей. На меня и так все волком смотрят. Джей единственное не отрастила на меня зуб». Они попрощались, и Маккалеб с граселой направились к лифту. Едва патия очутилась вне зоны слышимости, Гросиэла спросила. «Ну как? Уложились?» «Зависит от того, какая заставка. Но теоретически должны. Поспешим». Усевшись за руль, Гросиэла завела двигатель и выехала на 405-ю магистраль, ведущую на юг. «Куда теперь?» «Не знаю», — вздохнул Маккалеб. «Нам, кровь из носа, нужно добраться до файлов БОПРа и получить список реципиентов» но вряд ли нам их вот так запросто выдадут. «Кстати, где у нас штаб-квартира Бопра?» «На западе Лос-Анджелеса, в районе аэропорта. Но ты прав, списков нам не видать. Система донорства подразумевает полную конфиденциальность. Тебя, например, я вычислила только благодаря статье». «Да уж», — протянул МакКалеб, не особо вслушиваясь. Его мозг лихорадочно прикидывал варианты, и вскоре тот подвернулся. Они как раз сворачивали к магистрали. «Кажется, придумал. Едем в Седерс».